3. Трущобы. Без особой спешки Алекс брел через лес пятый день подряд. Увы, он не догадывался выяснить, как далеко расположен Нижний город. Но был уверен, что идет верным путем, поскольку периодически над головой пролетали дирижабли. Других живых существ в лесу не было. Видимо, и вправду школа перевозила всех переселенцев воздушным транспортом. А что, если в воздухе нет угрозы, то дирижабли — это дешевый и быстрый транспорт. Все лучше, чем, как он, добираться через буреломы. Марах рассказывал, что существует великое множество механизмов и машин, где топливом служат пыльца. Вот только редкая цивилизация строит огромные города на изнанке своего мира и серьезно вкладывается в них. Обычно другую сторону используют для добычи ресурсов, чтобы успешно пройти слияние. Но школа выкупила этот мир. Значит, на слияние ей плевать. И почему бы тогда не потратить ресурсы на себя любимых? Комфорт и издревле являлся причиной всякого прогресса. Размышления скрашивали путь. Один лес менялся другим. Периодически попадались новые виды деревьев. Алекс уже понял, что Шадар — мир растительности. По крайней мере, ничего больше по пути ему не попадалось не тебе завалящие пустыни, моря или низенькой горы с ледяной шапкой наверху. Просто ради разнообразия. Эта земля могла похвастаться разнообразием пейзажей, поэтому на ее изнанке встречались и огромные океаны, и высокие пики, и таежные чищобы, при этом часто в гипертрофированном виде. А тут лес да лес. Если следовать знакомой Алексу логике, то и материальный шидар напоминает свою изнанку. Даже скучно как-то. Чем дальше он шел, тем больше проникался жизнью Шидара. Благодаря этому заметил, что лес не един. Точнее, восприятие уловило тонкую разницу там, где ее не должно быть. В едином, казалось бы, лесу выделялись отдельные королевства со своим уникальным пространством. При этом внешне они ничем не отличались. Но стоило сделать шаг, и вот он стоит в совершенно другом месте. Алексу сложно было объяснить это словами даже самому себе. Но эти лесные массивы отличались так же, как два разных монстра одного вида. Мегаобразования напоминали колонии насекомых. Только в отличие от того же улья, их членами были деревья. Он заметил, что на одно активное дерево, которых он по привычке называл стражами, приходится не менее 20 обычных. Но если раньше он не обращал на них внимания, то через несколько дней увидел, как эти обычные деревья постоянно передают энергию стражам. При этом хотя все лесные массивы походили друг на друга энергия передавалась только членам одного образования и никогда соседним даже если на границе стражи росли в метре друг от друга в результате выстраивалась довольно логичная цепочка обычные деревья стражи лесной массив возможно отдельные мегаобразования складывались в более крупные и лес как целое был супермонстром но восприятие не улавливало таких тонких связей и слава богу Иногда Алекс установилась не по себе от мысли, где он находится. Теперь он догадывался, откуда тут появился воздушный транспорт. Видимо, не всегда ситуация была такой благоприятной для пеших прогулок, как сейчас. и Единственным безопасным маршрутом было небо, даже при всех его опасностях. Чтобы не терять времени, по пути он тренировал способности. Марах когда-то пугал, что, мол, попадешь в чужой мир, и там развитие твоих навыков замедлится так как будешь пропускать через себя чуждую энергию. Мол, только родной мир обеспечивает самые благоприятные условия для развития, колет и лелеет человека. Но то ли благодаря ядру, то ли по причине спячки мира, Алекс и эти ограничения не коснулись. После долгого анализа он выбрал барьер и плоть как огонь. Скудный фон Шидара не позволял одновременно тренировать больше навыков. Откровенно говоря, и двух было многовато. Выбор пал именно на эти два умения не случайно. Лечение нужно всегда, а в последнее время он уже два раза попадал в ситуацию, когда собственное тело, точнее энергетическая система, страдала. Плоть как огонь на текущем уровне плохо справлялась с энергетическими травмами, но Алекс надеялся, что очередное усиление исправит ситуацию. С барьером было сложнее, однако это тоже был осознанный выбор последнее усиление барьер обзавелся активной защитой и не требовал особого внимания. В момент удара энергия сама собой собиралась в одну точку и защищала хозяина. Вот только имелась одна, но довольно серьезная проблема. Как защита, навык с треском проигрывал энергетическому телу. Это с ударами ползунов и гоблинов он легко справлялся. Но от монстров и тем более адептов на стадии синтез помогал слабо. Слишком медленным, жестким и слабым было умение. И чем выше уровень Алекса, тем сильнее увеличивается разрыв. Собственно, на стадии синтез любую активную защиту разумнее строить на базе именно энергетического тела. Особенно ясно это стало на седьмом уровне, когда оно увеличилось. На шестом уровне энергетическое тело отходило от кожи на 1-3 см в зависимости от вложенной энергии, а на седьмом даже в состоянии покоя доходило до десяти. «Значит, — вспоминал Алекс слова Мараха, — на восьмом уровне расстояние вырастет до 25 сантиметров, а на десятом — до 50, и вся эта зона будет полностью контролироваться им. Фактически это продолжение его материального тела и сильнее любого вражеского объемного умения. Чем выше уровень, тем сильнее энергетическое тело, и тем больше манипуляций с ним можно проделать. Именно этим и отличались уровни». Ведь одно дело остановить вражескую атаку, когда она уже сожгла руку, расплавила кожу или взорвала глаз, а другое на подлете к себе любимому. Тем не менее, выбор пал на барьер. Алекс не требовал от навыка защиты. Он ценил его замаскировочные способности. В мире адептов голая сила еще не все. Желательно не дать врагу узнать о себе важную информацию. А барьер уже доказал свою пользу, когда сумел замаскировать хозяина. Но этого было мало. Для развития умения Алекс сосредоточился на вибрациях, тех, которые издавал его источник, старался отсечь их барьером. Попутно гнал поток через матрицу плоти как огонь. Собственно, больше ничего не делал, разве что останавливался периодически для исследования особо любопытных деревьев. Казалось, что Шедар благосклонен к человеку, и на пути не возникнет никаких осложнений. Монстры тут не водятся, а дирижабли над головой указывают путь. В принципе, так и вышло. И через 12 дней Алекс заприметил первые признаки жизни. Огромное заброшенное строение и вытоптанную площадку перед ним. По правде, помог случай. Он просто набрел на здание и ошеломленно вытрещался на покоцанные стены. Восприятие не зафиксировало живых существ. И Алекс с любопытством подошел к нему. Четыре этажа, высокие потолки и узкие окна. Скорее даже бойницы, а не окна. Здание выглядело как крепость, а не жилище разумных. Побродив по комнатам и просканировав бревенчатые стены, Алекс убедился, что по крепости они превосходят сталь. Причем эта необычная крепость относилась не только к бревнам, но и к соединению между ними. Здание ощущалось монолитным, единым, а не состоящим из отдельных частей. Такое бесполезно разбирать на запчасти для нового строительства. Он задумчиво потевал и подсокал языком. Подобных технологий у землян пока нет. Точнее, не технологий, а мастеров, способных соорудить аналогичную крепость. Однако защитникам прочные стены не помогли. Тут и там встречались оплавленные пятна, будто здесь велся ожесточенный бой с участием способностей. Ни вещей, ни оружия Алекс не обнаружил. Выжившие, к какому бы лагерю они ни относились, утащили с собой все ценное, но трупы просто распались. Чего путник не нашел, так это крепостных стен или даже захудалого вала с орвом. Впрочем, вал мало чем поможет против соперников уровня синтез. Тут даже высоченная скала не справится. Разрушенное здание рассказало многое. Прежде всего то, что жизнь на Шидаре — не мед и не сахар. Тут ведутся войны, практикуются нападения и массовые убийства. А значит, по бродят вооруженные отряды, и надо быть поосторожнее. Путник не стал долго исследовать пустое здание или ночевать в нем, а предпочел убраться подальше. Раз ему встретились первые признаки разумных, то скоро появятся и другие. А он еще не достиг своих целей, не довел выбранные умения до усиления. Сигнатуры. Барьер пустоты. Звездочка. 65%. Плоть как огонь. Две звездочки. 95%. Нельзя сказать, что прогресс совсем отсутствовал. Каждая способность поднялась на несколько пунктов, при этом лечебный навык по скорости даже опережал защитный, хотя находился на завершающей ступени. То же самое происходило и на Земле. Барьер развивался куда медленнее лечилки, хотя главным разочарованием для Алекса неожиданно оказалась верная воронка. За 12 дней она подросла всего на процент. Видимо, скудный фон препятствовал ее эволюции. Алекс покачал головой. Но обижаться на целый мир было глупо, лучше подстраиваться и искать обходные пути. Второй проблемой, но меньшей, была трансформация. Подходила к концу вторая неделя путешествия по Шидару, и за все это время он не сжег ни капли пыльцы, столь необходимой для эволюции клеток. Следовательно, через несколько дней начнется деградация, которая может продолжаться, пока Алекс не откатится на начало седьмого уровня. Поразмыслив, он решил, что переживет потерю, и лучше потратить время на плоть как огонь и барьер, чем будет рваться в город с риском быть раскрытым. Уж что-что, а улучшенная маскировка нелегалу нужна больше, чем незначительный рост параметров. С этими мыслями он отошел на 50 километров от разрушенной крепости, уселся в лесу и направил энергию на барьер. Так как способность развивалась недопустимо медленно, Алекс отдал навыку приоритет а лечебное умение поддерживал в фоновом режиме. Первые результаты появились через 6 дней интенсивной тренировки, причем по двум направлениям сразу. Сигнатуры. Барьер пустоты. Звездочка. 68%. Тело как огонь. 0%. С одной стороны, барьер не добрался до усиления. Слишком медленно он развивался. Но с другой, три недели работы дали плоды. Алексу показалось, что он научился скрывать вибрации источника, а также частично препятствовать сканированию. От сильной способности это вряд ли спасет, но от слабенькой должно укрыть. Он вспомнил ищейку в руках патруля льдышек. Именно она натолкнула на мысль, что на Шидаре практикуется отслеживание и проверка путников незамысловатыми устройствами. Действительно, ведь не все разумные обладают сканирующими способностями, вот и используют подручные средства. И от таких приборов обновленный барьер должен укрыть. По идее. Все придется проверять на практике, и хорошо, если не в бою. Разумеется, домен справится лучше с любым внешним сканированием, но домен при разговоре с другими адептами не развернешь, если не хочешь напугать собеседника. А вот барьер никто и не заметит, если не переводить его в режим поглощения света. В общем, барьер потихоньку переквалифицировался из чистой защиты в дополнительную маскировку. Можно было бы и дальше совершенствовать навык. Пытаться включить в матрицу новой функции, но Алекс чувствовал, что засиделся. Прошло достаточно времени, чтобы шумиха по поводу стычки с охранниками унилась, а его самого признали мертвым. Поэтому, когда плоть как огонь эволюционировала в тело как огонь, он прервал бесконечный тренировочный цикл. Но уйти, не разобравшись с изменениями лечилки, разумеется, не мог, и с интересом принялся за тесты. Способность поменяла название в третий раз, что довольно необычно для его навыков. Но помимо названия, еще и ее ранг перебрался с редкого на уникальный. Отличий оказалось на удивление много. Самое очевидное и простое — возросла скорость регенерации. Теперь порезы визуально затягивались в два раза быстрее. Но это не все. Далеко не все. Скрытый эффект поразил его. В момент активации матрица меняла характер энергии, ее уникальный почерк. В энергии появилось новое качество — огненность, некий холодный огонь, который клетки тела с удовольствием усваивали. Алексу потребовалось немало времени, чтобы докопаться до сути. Это все равно, что пытаться услышать изменения в собственном голосе. Он был уверен, что если его матрицы пострадают, то восстановятся значительно быстрее, как и другие энергетические травмы. А также Алекс полагал, что теперь ему потребуется меньше пищи, если она вообще еще нужна. По крайней мере, голод он перестал ощущать, едва активировал умение, что было весьма кстати. Ведь знакомой рыбы тут не было. Фактически, в чем-то он стал походить на монстров, которыми когда-то восхищался за то, что они могут питаться одной лишь энергией. А самое удивительное, что эта огненность, которую он мог включать и выключать по своему желанию, косвенно помогала в маскировке. Вместе с характером энергии менялось и его звучание. «Фактически, теперь у него две личности, и внешний наблюдатель не может вот так запросто связать их». Алекс был более чем уверен, что жетон привязывается именно к этой характеристике адепта. Откуда появилось это свойство, он не знал. Возможно, повлияло намерение скрыть вибрации. Вот матрица навыка и подстроилась под желание хозяина. А может быть, это было заложено в ней изначально, на что намекало название. В качестве завершающего бонуса тело, как огонь, укрепляло не только кости и кожу, но и все остальные органы. Это была первая маленькая радость в новом мире. Впрочем, Алекс недолго радовался, а встал и трусой направился по прежнему маршруту. Он бежал еще сутки. Два раза встречал небольшие укрепления, но оба были разрушены, как и первое. Причем примерно в одно время, насколько мог судить Алекс. Значит, и по этой местности прокатилась волна насилия и убийств». Теперь он не сомневался, кто вышел победителем. Если у какой-то силы хватило возможности уничтожить сразу три небольших крепости, то защитники вымерли, а нападавшие забрали их вещи и ушли. Интересно, напали ли они на город? Теперь стало понятно, почему прибывших возят дирижаблями, а не заставляют топать ножками. И зачем в гостевой зоне такая мощная защита в виде энергетического экрана? Не все ладится у школы ледяных игл. Ох, не все. И у такой мощной организации имеются враги. Путь через лес перестал казаться приятной прогулкой, и Алекс стал больше внимания уделять сканированию окрестностей и маскировке. Разрушенные строения не рассказали ничего нового. Все те же следы борьбы и отсутствие оружия и вещей. Но жилища имели два общих свойства. Первое. Ни одно из них не выглядело роскошным. А второе. Ни один владелец не вырубил деревья сверх необходимого, Только для строительства. Предупреждение Лины насчет местных монстров распространялось на всех обитателей. Под утро Алекс наконец разглядел в 10 километрах город. Для этого пришлось подниматься над линией деревьев. Город расположился по сторонам километровой реки. Таких больших он тут не видел. Шадар вообще не радовал изобилием воды, и большинство встреченных речушек не превышало десятка метров в ширину. Город был огромным, противоположный конец терялся вдали, но большая территория объяснялась низенькими домишками, которые были натыканы в хаотичном порядке. При этом большинство не превышало двух этажей. Правда, где-то в центре выселись несколько башен. Лина упоминала, что помимо нижнего города тут есть и верхний. Но его назначение и местоположение пока оставалось для Алекса загадкой. Хотя какая тут загадка? Скорее всего, перед ним обычное разделение на бедных и богатых. С учетом того, что часть адептов получила востребованные навыки, а другая — всякий мусор, это разделение не могло удивлять. Он спустился и прогулочным шагом двинулся вперед. Спустя несколько минут наткнулся на землянку. Восприятие выхватило внушительных размеров гуманоида. Оглушительный храб подсказал, почему он живет в удалении от других разумных. Чем ближе он подходил к городу, тем больше по пути встречалось лачук и землянок разнообразного дизайна. Он словно попал в какой-то лагерь беженцев, обитатели которого не нашли ничего лучше, чем выстроить постройки в стиле «кто во что гораст». Алекс не понимал такого пренебрежительного отношения к собственному жилищу. Ведь под предводительством Рауля, даже в условиях ограниченных ресурсов, когда большинство не добиралось до стадии синтез, сумели построить нормальный поселок, где каждый был обеспечен и жильем, и даже мебелью. А тут табор какой-то, а не могущественные и долгоживущие адепты. Лачуг и землянок становилось больше. Кстати, ни одно жилище не было сделано из деревьев, а вокруг не было ни одного пня. Основным строительным материалом служили ветки и земля. На улице стало совсем светло, и начала выползать местная публика. По пути Алексу попадались причудливые расы. Такого запарка он раньше не встречал. Хотя подавляющее большинство, примерно 90%, были двуногими гуманоидами, многие из которых напоминали людей, из чего Алекс сделал вывод, что земля не обладает самой распространенной, можно сказать, заурядной внешностью во Вселенной. Лишь небольшая часть двуногих имела черты рептилий, зверей, каменных существ или чего-то неведомого. А так большинство отличались от людей разве что цветом кожи и гипертрофированными или, наоборот, уменьшенными чертами лица. Зато оставшиеся 10% поражали воображение разнообразием форм. Тут тебе и слизнеподобные существа без ног, с трудом передвигающиеся по траве на липких отростках и разумные насекомые, деловито вылезающие из своих нор, и много чего еще. Хорошо, что они попались Алексу именно здесь, иначе он решил бы, что не все монстры на Шидаре вымерли, а наоборот, обнаглели настолько, что обзавелись оружием и одеждой. Так бы и порешил бедолаг за их внешний вид, и обозвали бы его потом ксенофобом, если бы вообще разговаривать стали. Одежда встречных кричала о нищете владельцев а их поведение свидетельствовало о непрекращающемся кризисе, из которого они не знают, как выбраться, и давно плюнули на свою судьбу. Депрессивная атмосфера и дух уныния и безнадеги усиливали отсутствием детей, которых тут не могло быть по определению, но которые бы внесли в жизнь лагеря толику радости и непосредственности. Вместо этого большая часть существ лениво сидела возле лачуг, переговаривалась с соседями и провожала человека равнодушным взглядом. По их мнению, он был таким же несчастным, как и они, просто еще не обрел вид, достойный того, чтобы называться полноправным обитателем трущоб. Такой атмосферы и в помине не было в лагере Рауля, даже в самые худшие времена. Что неудивительно, там собрались лучшие представители человечества, борющиеся за свою жизнь, плюс командор гонял подчиненных, когда считал, что те разленились. А перед Алексом сидели разумные, потерявшие всяческую надежду и энергию для продолжения борьбы. Он проверил их уровни. Большинство шестого с седьмого и несколько восьмерок. Но почти у каждого уровень застыл на начальном этапе. Значит, они давно забросили собственное развитие, деградировали до нулевых показателей и тихо-мирно коротали время на этом забытом богом уголке. Хотя... Алекс заметил проплешины на деревьях, не так уж и тихо-мирно. Сила, разрушившая крепости в лесу, добралась и сюда. Видать, поэтому этих несчастных оборванцев и терпели. Они служили первой линии обороны города. Алекс покачал головой и двинулся дальше. Он не боялся местных, но продолжал удивляться, почему они ничего не делают. «Может, у этих бедолаг и нет пыльцы для трансформации, но что им мешает развивать навыки?» Однако тренирующихся он как-то не заметил. Очевидно, что те, кто не желал себе подобной участи, не опускались до столь жалкого состояния. Периодически до Алекса долетали обрывки разговоров. — Вот пойдет дождь, и твою халупу размоет, дождь. Что ты будешь делать? Ну и что, что ты укрепил ее? Твои поделки больше дня не держатся. Не умеешь ты работать с землей, а я тебе говорил. — Надо было пойти набрать плодов. А можешь? а то одному поезд заходить. «А вот когда я служил на дигране, э, это чертова стерва!» В этом потоке ленивых жалоб, воспоминания о прошлом и велотекущем обсуждении бытовухи Алекс не услышал ничего интересного. Но информация ему нужна. Поэтому, выбрав человека подобного разумного, который выглядел чуть опрятнее окружающих и сидел в гордом одиночестве, он подошел и небрежно спросил. «Уважаемый, подскажите как пройти в город?» Вопрос поставил оборванца в тупик. «Откуда ты взял, приятель? Что не знаешь простых вещей?» — ответил тот после минутной заминки и мутными глазами посмотрел на Алекса. «Возвращался из шахты, случайно попал в лес. Вот еще путь назад. Ну, так что по поводу города? Есть что сказать? Я заплачу». Алекс достал один кредит и покрутил в руках. «А, из шахты, говоришь?» «Тебе какая разница? Ты будешь отвечать или мне другого информатора поискать?» «Не торопись!» «Раз и шахты, то почему бы и не помочь, брат, шахтеру? Только этого мало!» Лениво отозвался житель лагеря, но его взгляд чуть посветлел, и он окинул надоедливого собеседника заинтересованным взглядом. «Накинь еще! Запяток кредитов я тебе все расскажу, даже кто здесь с кем спит и <связь> чем питается!» «Не наглей, мужик! Ты тут не один такой умный, информация у тебя не уникальная, не считай меня за идиота, а мерзкие подробности про здешние нравы мне ни к чему!» «Меня интересует только город, и как туда пройти?» э, «Ладно, ладно, не кипятись», — примирительно сказал оборванец и взял кредит. «Просто шагай вперёд, и увидишь энергетический барьер. Касаться не советую. В жаре так, что сразу помрёшь, какой бы у тебя ни был уровень. Ха -ха. Если пройдешь еще километров вдоль границы, то наткнёшься на пост охраны. Такса за вход — десять кредитов. Ну а дальше начнется наш великий Нижний город. Вонючий и ужасный. Еще вопросы?» Спрашивай, тут все равно делать нечего. — Жетон для прохода нужен? — В смысле? У тебя его нет, что ли? — Потерял. Ответ, казалось, удовлетворил собеседника. Он что-то пробурчал по поводу тупиц, что теряют такие ценные вещи, и пояснил. — Это только в Верхнем Городе требует жетон для прохода. Но туда таких, как мы, не пускают. Сюда же можешь заходить в любое время. Главное — плати. А если нет денег, то добро пожаловать в наш приют. — «Тут места для всех хватит, ха, ха Оборванец сделал приглашающий жест, поклонился и с издевкой посмотрел на гостя, мол, что скажешь на это? «Где новый жетон взять?» — спокойно спросил Алекс, игнорируя поведение жителя лагеря. «Ха, у охранников спроси. Для таких тупиц, как ты, его сделают за дополнительную сотню. Просто светят тебя с базы и выдадут новый. Второй раз подумаешь, как терять такую ценную вещь, ха, -ха. Алекс ответ не порадовал. Как он и думал, учет тут зачем-то поставлен на высоком уровне. Впрочем, на земле правительство контролировали граждан еще сильнее. Но тут вроде вольница должна быть. «А чего ты на этой помойке сидишь?» — полюбопытствовал Алекс. Он хотел разобраться, почему и зачем этот лагерь вообще существует. Оборванец взъярился, сплюнул под ноги человеку и процедил. «Не твое дело, путник! Нечего меня ж понять! Я бы никогда среди этих бездельников не завис!» Однако вспышка ярости быстро прошла, и мужик уже более спокойным голосом закончил. «Рана у меня есть! Не заживающая На шахте получил, поэтому не могу работать! Я бы и рад с этого проклятого мира убраться, но не могу! Чёртовы льдышки денег за проход требуют! анмили, как видишь!» «А почему в город не пойдешь? Тут же опасно!» «Знамо дело опасно!» Глаза оборванца стали совсем печальными, а яростный пыл полностью испарился. И он стал напоминать побитого пса, который когда-то был полон сил, а теперь лежит в канаве и ждет смерти. «Чтобы жить в городе, нужны деньги. Смотри сам. Спать на улице нельзя. На Ночлежка стоит минимум десяток пит. А про вход я уже сказал. Когда я работал, то проблем с деньгами не было. Но как только заболел, то все, что было, ушло на лечение, а потом меня просто выперли, и я оказался тут». Алекс другими глазами посмотрел на бывшего шахтера. Теперь он видел, что каналы источника Барванца находятся в странном состоянии, разбиты, перекручены и действуют, дай бог, в треть силы. При этом они не восстанавливаются естественным путем. Он молча добавил еще четыре кредита и тихо спросил. «А остальные, они тоже шахтеры?» «Да ты что!» — сплюнул собеседник и гордо поднял голову. «Это же беженцы, которые больше нигде не пригодились. Они ничего толком не умеют. Не путай меня с ними!» Они сюда приперлись в поисках лучшей жизни. Думали, им тут медом намазно. А как только деньги закончились, то нашли пристанище здесь. Ха -ха. Вот мы все вместе и подыхаем. Ха -ха -ха. Тут шахтеров почти нет. Если кого-то ранят, то бригада оплачивает либо лечение, либо переход в другой мир. Но из нашей бригады остался только я. Шахтер помрачнел, словно прокручивал темные воспоминания в голове. «А почему вы ждете смерти?» «Глупый вопрос! Пожал плечами оборванец. Это ты точно должен знать, раз шахт явился. Из-за шидарцев, разумеется, они сюда наведываются. Пстят нам! Ха. Оба немного помолчали. Как тебя зовут? Напоследок спросил Алекс. Сван! Я запомню Сван. Прощай. Иди с миром, путник. Алекс свернул домен, который незаметно активировал, чтобы гасить звуки, и отправился дальше. Однако он не заметил пару глаз, которая внимательно наблюдала за их разговором и как он расплачивался со Сваном. Небо разгоралось. День полностью вступил в свои права. Но в этом царстве безнадеги, казалось, ничего не поменялось. Алекс спокойно шел мимо убогих жилищ, мимо потрепанных жизнью разумных, мимо потерявших надежду существ шел и слушал разговоры, а восприятие непрерывно ощупывало их энергетические системы, оценивало уровни и способности. Выяснилось, что абсолютно все разумные используют жетоны как декодеры. Алекс даже привалился к дереву неподалеку от двухметрового гуманоида с огромными ушами и мелкими глазенками, который носил жетон на показ на цепочке и совершенно не обращал на человека внимания. детино развалился на лежанке из травы и сосредоточенно обсасывал какой-то фрукт. Алекс машинально отметил, что видел деревья с подобными плодами по пути. Но сейчас его интересовал только жетон, а не еда. Он прикрыл глаза и сосредоточился на устройстве. Пусть он при всем желании не сможет его скопировать, но движение энергии не могло укрыться от его взора. Потратив достаточно ресурсов на разгон мышления, Алекс уловил, что жетон имеет несколько контуров, каждый из которых работает независимо от других. Один, видимо, отвечает за идентификацию владельца, поскольку, когда Алекс направил на него импульс энергии, тот отозвался ответным импульсом. Средний наполнял энергию вибрациями самого существа, а вот внешний состоял из круга, насыщенного холодом того самого, который присутствовал в фоне. И когда поток попадал на этот контур, вибрации холода пропадали. Контур каким-то образом дешифрировал поток и очищал от самого себя. Так подобным убирают подобное. В результате энергия становилась близкой к нейтральной. Алекс подивился. Чтобы так хитро работать с потоком, надо иметь к нему ключик и очень хорошо его понимать. Его подозрения усилились. Он давно догадывался, что школа ледяных игл как-то смогла изменить характер энергии этого мира, но не представлял, как ей это удалось. Поэтому льдышки и сумели обеспечить всех прибывших декодерами. Ведь собственную энергию они понимали лучше всего. Возможно, им самим никаких декодеров и не нужно. Цепкая память услужливо подсказала, что охранники тянули энергию с фона, а не через свои жетоны. «Злить таких ребят опасно. Их возможности выходят далеко за пределы возможностей известных Алексу существ. Это тебе не сопляки-хранцы». Он отлип от дерева и двинулся дальше. Энергетический барьер располагался между городом и лагерем отщепенцев и мало чем отличался от того, что окружало гостевую зону. Однако вокруг было много народу, и Алекс отправился вдоль границы. Ему требовалось несколько часов, чтобы покинуть трущобы и войти в чистый лес. По пути он прошел пост охраны, на котором скучал десяток охранников, но решил не рисковать. Деньги были, в кошельке Керха завалялось несколько сотен кредитов, но мало ли что сказал Сван. Вполне возможно, что на посту установлен автоматический сканер, и стоит сунуться туда без жетона, как попадешь на допрос и выяснение личности. Алекс намеревался тайком пробраться в город, но когда забрался в самую чищобу, тщательно огляделся и собирался было развернуть домен, в спину прилетел заряд, и его отбросило на энергетический барьер. Справка по денежной системе, ценам и продвижению по уровням. Один кредит равно 100 пит. 1 грамм пыльцы второго грейда стоит примерно 1 кредит. На Земле 1 грамм можно собрать с десятка монстров шестого уровня размером с человека. На шестом уровне обычному адепту нужно сжигать 1 грамм пыльцы в день, чтобы постепенно трансформироваться. На седьмом 2 грамма, восьмой 5 граммов, 9 двенадцать с половиной граммов. Либо бить около десятка крупных монстров своего уровня в день. Это на Земле. Жалование низовых охранников. 1 кредит в день то есть этого впритык хватает на трансформацию с 6 на седьмой уровень. Дальше нужно либо жалование увеличить, либо долго копить. Но копить нужно действительно долго. Для прохождения шестого уровня адепту требуется 4 года ежедневного сжигания пыльцы, то есть на общую сумму 1460 кредитов. Седьмой уровень уже 12 лет, но по 2 грамма в день, то есть всего 8,76 кг пыльцы или 8760 кредитов. Восьмой — 36 лет. Девятый — 108 лет. Это без учета подавлений, ослабленного энергетического фона, особых обстоятельств. Алексу и другим посланникам силы нужно меньше времени. И прочего. Регресс, обратная трансформация, зависит от уровня. Чем выше уровень, тем раньше он начинается. От месяца на шестом, до трех дней на девятом. Отсюда сложности и требования непрерывного заработка в течение долгих лет.